глава 26 возвращение и сюрпризы Леора. я скоро приеду не скучай сообщил муж поцеловал меня прямо перед лавкой после чего уехал уверенно аптекарь живущий напротив не пропустил этот факт и возмущался попиющим попираниям норм поведения лорд райли прикатил с утра пораньше вместе с ведьмой поцеловал ее и уехал пообещав вернуться ближе к вечеру где это видано Он даже не заглянул в приличную аптеку. Я щелкнула пальцами, и чемодан поплыл за мной. Оказавшись в торговом зале, удовлетворенно кивнула. Прилавок цел, витрины не разбиты. Поднялась на второй этаж, прямиком направилась в спальню. «Я так и знала!» — выпалила в сердцах, а чемодан с грохотом упал за спиной. Если еще не каждая мышь была в курсе, что явилась владелица дома, то теперь ситуация была исправлена. Реакция на смятую постель вполне обоснована. «Ведьма я? или кто? Словно подслушав мои мысли, раздался звонок. Оказалось, это пришла Моиса. «Лера, как здорово, что ты вернулась! – начала подруга, но глядя на меня, быстро прервала восторге. Я тоже рада, что вернулась. Когда ты заберешь моё постельное белье себе? Зачем? – удивилась Моиса. У меня своё есть. На своей постели кувыркаться не позволю. Она смята. Я ткнула пальцем на то, что посчитала кощунством. В ответ подруга покраснела. «Я не кувыркалась. То есть, кроме меня здесь никого не было. Я опять осталась у тебя ночевать. А сегодня проснулась пораньше, чтобы испечь пирожок и принести. Не успела убраться. Пирожок, между прочим, уже на кухне». «Почему у меня?» В словах соседки мне чувствовалась недосказанность и хотелось ясности. «Леора, я сто раз говорила, что ты бесцеремонная. Ну, хорошо». Отец сказал, что моим женихом будет только Кевин. Я разругалась с родителем, поэтому спала у тебя. По словам папаши, то, что жених гуляет, это нормально, ведь пока мы не женаты. Мужская логика. И почему я не удивилась? То есть после свадьбы он сразу должен поумнеть? Какая оригинальная мысль. Не зная, что еще сказать, я направилась на кухню, где на столе уже стоял тот самый пирог от Маисы. Отрезала немного, откусила и принялась жевать. Мясо, морковка и лук. Вкуснятина. «Я решила, что перееду к тебе и буду помогать в аптеке», — заявила подруга. И тут я закашлялась. «Я ведьма. Знаю, ты же меня не проклянешь. Я пирожок принесла, с мясом, как ты любишь». «Мрррр!» — завопил кот. Я тут же отрезала кусочек от выпечки и положила пушистику на салфетку. «Ты завела питомца?» — удивилась Маиса. «Судя по всему, это он меня завел. Я пожала плечами. «Маиса, у меня одна спальня». «Не переживай, Лёра, вместе на твоей кровати уместимся», — бодро успокоила бесстрашная девица. «Что?» Пирожок едва не попал в дыхательное горло. «Я вышла замуж», — сообщила я ей, когда прокашлялась. «Что?» — в свою очередь удивилась соседка. «И все вместе мы спать никак не можем» пояснила я, с удовлетворением замечая, что, наконец, на лице подруги появилось недоумение. Однако она быстро нашлась. «Отлично!» — непонятно чему обрадовалась Маиса. «Ты переезжаешь к мужу?» у, -у, у маиса скажи, лавка чья?» Я сразу вспомнила про пять монет от Лысый. «Завтра же внесу их в качестве уплаты долга». Мать Паламидея пыталась откупиться, предлагала денег, отчаянно скандалила. А на парковке, когда Холмс ее выпроваживал, ой, провожал, дамочка заявила, что всегда знала. Семейка Одри — жмоты. Тетушки рассказали об этом за завтраком. Леди Изабелла пообещала, что дорогая подружка больше не войдет в этот дом. Утром мы узнали и самые свежие новости. Их прислали Вернеру прямо из столицы мегапочтой. Лусию лишат сцены и отправят отбывать наказание на овощные плантации. У короля такое правило. Нечего лодырем на нарах лежать и книжки читать. Нужно содержание отрабатывать. Подруга, взглянув на меня, вздохнула. «Ладно, я все поняла. Придется разговаривать с отцом. Понимаешь, не хочу спорить. Он такой упрямый. Он твой отец», — напомнила я. «Не переживай. Если будет усердствовать, подсыплешь слабительное. Спорить ему будет некогда. И надолго хватит? Дня на три. Потом придется подновить». Маиса ушла, а я направилась в торговый зал, однако поработать не успела. К дому подъехал знакомый автомобиль. Автомобиль отца. Я стояла за прилавком и сквозь стекла наблюдала, как из авто появился сначала отец, затем матушка. Следом вылез дядя со своей женой. Ожидала, что сейчас из багажника выпрыгнут сестры, но нет, обошлось без них. Видимо, девчонкам покомфортнее места не нашлось, а другим способом ехать они не захотели. Оглядела себя, стряхнула с рукава несуществующую соринку и осталась стоять на месте. Бежать с кроваемыми поклонами не мой вариант. Лучше уж я подожду, когда эта компания сама войдет, своими ножками, и своими же ручками откроет дверь, и я не буду вынуждена услужливо держать ее распахнутой, пока все не пройдут. Первым зашел отец. Мне показалось, что при виде меня глаза родителя сверкнули, а губы дрогнули в улыбке он моргнул и все пропало показалось после чего отец с сделанным равнодушием осмотрел обстановку какими судьбами поинтересовалась я глядя на то как остальные представители семейства эдери застыли посреди торгового зала заполнив рабочее пространство на четверть леора так то ты нас встречаешь воскликнула матушка она дернулась было ко мне однако под взглядом отца остановилась «Поразительное постоянство. Ничего не меняется», — пропыхтел дядька. Его жена предпочла промолчать. «Стабильность — залог процветания», — хмыкнула я, на этот раз выходя из-за прилавка. «Признаться, я соскучилась по своим колючим родственникам. При всех заскоках они неплохие. Мягкотелость она надоедает. А тут что не представитель, то оригинал. Тетушка — некромант-вегетарианец». Любит побеседовать в ночи со своей матерью и послушать ее мудрые советы относительно того, как держать мужика в кулаке. Дядьки от этого не сладко, но он научился выживать и даже игнорировать вредную тещу. Сам дядюшка тот еще затейник, а не маг, предпочитающий оборачиваться змеем и ползать по замку, то подслушивая, то пугая служанок. Особенно если те в купальне. После того, как уволились две горничные, отец наложил заклятие на замок. И его братцу осталось менять облик только за пределами каменных стен. Матушка и вовсе своеобразная дама, пифия, если быть точной. Несколько раз во время ужина закатывала глаза и предрекала крупные неприятности с возможными летальными исходами. Кому именно, непонятно. Но если учесть, что в этот момент тетя жевала капустный листик и едва не подавилась, то никто не посмел сомневаться в способностях матушки. Про отца и говорить нечего. Он пошел по стопам бабули и никогда не практиковал черную магию. Был ее противником и всегда заявлял об этом открыто. Однако непонятно, чем так привлек его Логан Клэптон. Ведь было ясно изначально, что я не позволю сесть себе на шею, и из нас двоих выжить суждено только одному. Леора, а правда, что от твоего чудодейственного средства отваливаются волосы? Начала быстро тетушка но под суровым взглядом своего супруга замолчала. «Правда. Не стала я отказываться и достала баночку с кремом. Поставила его на прилавок. Держите. Я ведь правильно поняла, вы хотите убрать растительность с лица? Разумеется. Где же еще? проворчала некромантка-вегетарианка, после чего крем исчез в ее редикюле. Матушка хмыкнула и промолчала. «Леора, что случилось?» — поинтересовался отец. Пять минут, отведенных на приветствие, быстро закончились. Может, ты проводишь нас в более подходящее место, вклинился дядюшка. У меня нет купалин и горничных тоже, отрезал я, почти оскорбившись. В лавку красоты заходят с детьми. Это вам не городская баня. Мужчина покраснел, но промолчал. Возможно, сестры отхватили бы крепкое словцо от своего папаши. Но я не они и давно закалена общением со своим семейством. На тебя напали? Прямо спросил отец. Глубокая складка пролегла между его бровей, словно вопрос был крайне важен. «С чего ты взял?» «Леора, мы же понимаем, что ты долго бы отникивалась от наследства Элдреда, А раз приняла, значит, что-то подтолкнула», — заявила матушка. «Какие бы ни были недоразумения в прошлом, нам не нравится, что кто-то позволил лишнее относительно тебя». «Неужели?» — оживилась я. «То есть вы в курсе, что Логан и его подружка пытались меня убить?» «Что?» — взревели родственники хором. «И так гневно у них вышло, даже жутко, что просто бери и портрет рисуй, на память. Маисе подарю, пусть пугает своего папашу, когда тот задумает отдать ее замуж против воли». Отец поднял руку, заставляя всех замолчать. В лавку заглянула одна из любопытных соседок, но при виде грозного ведьмака с поднятой рукой предпочла ретироваться. «Сплетни обеспечены». Скажет молодая ведьмочка, устроила шабаш и пугает честной народ. «Логан Клэптон решился на такое?» Отец сверкнул глазами, как грозовая туча. «Так ведь ты собрался меня отдавать за него замуж? Такой прекрасный жених! Если бы эта свадьба все таки случилась, для кого-то из нас потребовались бы услуги тетушки. «Обращайся», — кивнула родственница. «Может, ты не так поняла?» — переспросила матушка, но тут же зажала себе рот словно это не она сморозила глупость. «Все возможно», — я передернула плечами и невольно поправила манжету на рукаве, чтобы та ненароком не выдала мой секрет прежде времени. Затем встала перед родными, по очереди глядя в глаза каждому из них. Я ведь и в самом деле могла перепутать, когда меня столкнули в яму от Рейна на растерзание ошалевшему призраку, прикончившему не одну ведьму. Видимо, меня отправили для повышения квалификации, или приватных бесед с чокнутым инквизитором. В зале повесла тишина. Боковым зрением я заметила, как к дому подъехал автомобиль Вернера, и на душе потеплело, а заодно стало любопытно. Как он узнал, что у меня родственники? Следилку свою магическую поставил, или же кто-то доложил? Сегодня ночью муж шептал, что больше ни за что не позволит мне вляпаться в подобные приключения. Не стал заострять внимание, что не я сама в них вступила, а лысая птица помогла. Но когда за тебя так переживают, а еще признаются в любви, спорить совершенно не хочется». «Это сделал Логан?» — в голосе отца прорезалась сталь. Даже стекла в витринах дрогнули. Ответить не успела. Быстрым шагом в лавку вошел Вернер, а отец, не глядя, пошевелил пальцами, сплетая заклинание. Даже стало любопытно, чем все закончится. Никто из родных не обернулся, уверенный, что сейчас дверь вытолкнет мешающего посетителя на улицу. Удивительно самоуверенные люди. Они же находятся не в окрестностях нашего замка. И мало ли кто может встретиться. Откуда такая наивность? Муж прошел, как ни в чем не бывало, и даже не поморщился. Сердце окатило теплом, когда верно бросил вопросительный взгляд на меня. Он переживал, беспокоился. И наверняка в курсе, кто-то такой грозный стоит и людям работать мешает». Райли обогнул семейку коварных Эдери и остановился около меня. Даже приятно стало, что не я одна противостою родне, а заодно любопытно, чем все закончится, ведь в настоящий момент муж скрывал свою силу. «Мы чего-то не знаем», — поинтересовался отец, глядя, как маг встал рядом со мной. Я потянулась за рукой Вернера, и под изумленными взглядами драгоценных Эдери наши с Вернером пальцы переплелись. «Я думаю, посторонним следует покинуть помещение», заявил отец, грозно взглянув на своего зятя. «Это мой муж», — отрезала я и приподняла свободную руку, продемонстрировав браслет. «Леора, ты выбрала не того!» Отец не смог промолчать. Подобный выпад очень не понравился магу. «Отчего же?» «Того?» «Леора!» — обдал холодом отец. — Он же обычный человек. Представь, что твой муж умирает через каких-нибудь тридцать лет, а ты остаешься прежней. — Умирать не собираюсь ни через тридцать, ни через пятьдесят. Нравится вам или нет, но Леора моя жена, — заявил Вернер. — А если будете ставить нам палки в колёса, то увидите. Или нет, нас вы будете видеть гораздо реже. — Реже? — возмутилась матушка. Она и без того два месяца домой нос не кажет. Все свои эликсирчики изучает и творит, что хочет. А мы скучаем. «Дочь!» — отец попытался нажать. Повысил голос, чтобы мы прониклись и испугались. «Дорогая, пожалуй, мне стоит разъяснить твоим родственникам, что к чему», — спокойно произнес Вернер. Происходящее его забавляло. А потом потекла сила. Она нарастала, обволакивая всех присутствующих заставляя их задержать дыхание, настолько мощной и необычная она была. Я и сама не знала обо всех способностях лорда Райли, что только увеличивало мое любопытство. Сегодня Вернера ждет допрос с пристрастием. Поясок от шелкового халата подойдет, я в этом просто уверена. «Рыцарь Ордена!» — ахнула матушка. Она всплеснула руками и уставилась на Вернера, как на чудо света. При этом глаза ее широко открылись. Как бывает всякий раз в момент предсказания. И почему я не удивлена? подхватила тетушка, ткнув матушку локтем в бок, чтобы та не выдала что-то эпическое. Даже не знаю, как отреагировать, прохрипел дядюшка. Он застыл по стойке смирно. Видимо, у представителей анимагов, тех, у кого в предках намешались ведьмаки и прочие, с чистой магической силой какое-то особое отношение. «Довольно!» Повысил голос отец и снова поднял руку. «Мы поняли. Лорд Райли, приношу извинения за себя и за всех. Не узнали представителя столь славного рода?» Меня сила Вернера нисколечко не задевала. Я чувствовала ее, но знала, что для меня она безопасна. Она ластилась к моим ногам, как грозный тигр, оставшийся в душе маленьким котенком и желающий ласки. И сила унялась. Просто так. Раз и нет никакого давления. «Ну, дела!» Дядя покачал головой, и в его шее что-то хрустнуло. «Поговорим?» — предложил отец, глядя не на меня, а исключительно на руку Райли. «Конечность супруга покоилась на моей талии, комментариев не последовало». «Разумеется», — согласился муж. А в следующую минуту в лавку вбежала Маиса. Без особого трепета она взглянула на посетителей, поздоровалась, как полагается, После чего кинулась ко мне. Что случилось? Я аккуратно вывернулась из схватки мужа. Хочет общаться с моей родней? Сейчас самое время. Отец снова взялся за свое. Нужно слабительное. Возмущенный взгляд родителя я проигнорировала. Каждый решает проблемы по-своему. Ведьма, хихикнула тетушка. Моя. Обозначил свою позицию Вернер, а с ним никто и не спорил. Я отсыпала подружке нужную дозу взвеси сенной травки. Для аромата добавила сушеную малину и шиповник. Быстро написала на листочке, как лучше применять и в каком объеме. После чего Маиса унеслась к себе. «Предлагаю прямо сейчас проследовать ко мне. Там будет удобнее разговаривать», — предложил Вернер. «Не стоит», — отмахнулась я. «Поднимайтесь наверх. Только аккуратнее, мое жилье не предусмотрено для такого количества человек». «Леорочка, мы можем взглянуть, где живет этот... наш зять?» Мама подмигнула мне. «Можно, но не вижу смысла. Вы ведь все равно сегодня уедете. А дом Вернера съемный. Его владение не здесь. Зачем затягивать разговор? Сейчас закрою лавку и пообщаемся». Я улыбнулась так, чтобы каждый понял, возражений не приму. «Не допустите, высшие силы еще и комнаты в том доме выберут и обживаться начнут. Исключительно ради общения с Вернером. А потом замучат советами относительно появления внуков». «Нет уж». «Понимаем», — кивнула тетушка. «Мы навестим вас в вашем доме, когда туда переедете. Я думала, что мои дорогие родственники начнут сопротивляться. Но нет». Все как один направились за Вернером, всем своим видом показывающим, что он тут уже был. Знали бы они, при каких обстоятельствах, и как я отдирала туфли с потолка, точно бы обхохотались. Даже Дофин. Вопреки количеству народа, на кухне уместились все. Матушка с тетушкой и дядькой заняли место у стола. Отцу не хватило стула. Он с важным видом сложил руки на груди и подпер спиной посудный шкаф. Мы с Вернером прислонились к подоконнику, при этом Мак умудрился меня обнять. Дофин до нас свернулся калачиком и делал вид, что спит. Хитрая морда начала обживаться. А днём я заметила, как он рассматривал кошку-аптекаря. «Леора, когда возвращаешься в замок?» прямо поинтересовался отец. «Ты ведь не хочешь, да?» — встряла матушка. «Но придется. Ты теперь глава Эдари. Она мне пристала отлынивать от своих обязанностей. Правда, они сейчас отлично исполняются, но...» «Что ты решила, дочь?» — отец прервал многословие супруги. «На самом деле у меня уже было решение, но требовалось его озвучить. Жаль, что ночью нам с Вернером было не до разговоров, и я не поинтересовалась его мнением» подал голос кот, словно нарочно пытаясь отвлечь народ от моей персоны. Однако никто не проникся гениальностью затеи. «Тебе помочь?» — Шепотом поинтересовался Вернер и словно нарочно коснулся губами моего уха. Я покачала головой и произнесла то, о чем думала, но не знала, получится ли. А сейчас, глядя на родных, решила, что самое время проверить. «Я приняла силу бабули, но пока не готова вернуться в замок». «Естественно, я буду в курсе всех событий и обязательно стану навещать вас хотя бы раз в неделю. Потребуется чаще». «Но как же так? Кто будет править родом?» растерянно произнесла матушка, а отец молчал. Он стоял и ждал моих слов, и я не могла подвести. Напряженный, взваливший на свои плечи заботы обо всех Эдере с тех самых пор, как казнили бабулю. Я не стала оттягивать, озвучила то, что, на мой взгляд, было удобно всем». Править буду я, а папа станет моей правой рукой, продолжая делать все то, что и раньше. Я смотрела в глаза отца, а он на меня. Чувствовала тепло рук своего мага, видела взгляды родных и хотела, чтобы они меня поняли, поддержали. Но у меня есть условия. Я должна быть в курсе дел рода. Всех дел до единого. Расходные книги, счета, все буду просматривать. Уверена, они в порядке, но это мое право. И пока я не готова постоянно проживать в замке, будет только так. И это все? спросил родитель. Напряжение ушло из его глаз, но зная меня, он точно не расслабился. Я же дотошная и есть в кого. Мне коробкой конфеты ожерельем глаза не замылишь. Пока все. Если что-то еще вспомню, сразу скажу, ответила я, прямо обведя взглядом каждого из родственников. Согласны? Отец очень медленно кивнул, после чего все родственники расслабленно выдохнули. А я откинулась на плечо мужа, который тихо шепнул мне на ушко. «Умница моя, все правильно сделала». Глаза отца довольно сверкнули. Кажется, он нас услышал, но все это уже не важно. Главное, я приняла решение, которое устраивает всех. «Да, будет непросто, и эти поездки отнимут массу времени, только кому сейчас легко». «Пожалуй, я действительно привлеку Моису помощницей. В те дни, когда я буду отсутствовать, оставлю подругу за продавца. Справится, вон даже Кевину кляпом умудрилась приладить». После этого непростого разговора Вернер пригласил всех в местный ресторанчик. И надо заметить, что все прошло мирно и даже с настроением. Правда, я успела увидеть, как мужская часть компании о чем то шушукалась на стоянке, в то время как женщины поспешили припудрить носики» и я почти уверена что обсуждали логана клептона уж слишком кровожадным выглядел мой муж после этого разговора да и папа с дядей сверкали довольными улыбками знать бы что они задумали я бы им помогла жаль что лорд райли отказался рассказывать что они порешили и даже поцелуи не помогли а ведь я так старалась после ужина хитрый муж воспользовался этим подхватил меня на руки и утащил в спальню в мою спальню над лавкой красоты, едва не отдавив зазевавшемуся дофину хвост.